Наконец, самое венчание, священники, блеск их одеяний, звучное пение на клиросах, дым кадильный, красненькие, прыгающие всюду огоньки, сотни, почти целая тысяча зажженных свечей, сотни таких же огоньков, но более страшных, то есть сотни глаз любопытных, сверкавших вокруг Маши. После всего этого особенное движение толпы Говор, поздравление, снова выход на паперть. в с ё это прошло пред глазами Маши, как сон, смутный, тревожный, тяжелый. Она, казалось, томительно ждала, когда будет конец всему этому, когда снова сядет она с отцом в карету и как поедет назад в свой маленький домик. Но вот возле н е ё после поцелуев е ё отца, раздался над ухом знакомый ей голос Ивана Максимыча, прочувствованный, хотя и веселый. «Ну, княгиня, поздравляю! Старого приятеля не забывать!» От этого слова «княгиня» Маша вздрогнула и, не взглянув на Смиредева, как-то ниже и беспомощно опустила голову. «Княгиня? Нет, я все та же Маша», — думалась ей. «Они тут хлопотали, а я ничего не делала». «Я та же!» Очнувшись в раззолоченной карете с гайдуками, казачками и скороходами на запятках и по бокам, Маша проснулась от какого-то нового ощущения, будто укола. Не отец, а князь сидел около нее в карете и, взяв ее руку, покрывал поцелуями. Маша боялась отдернуть руку, а между тем с губ этого человека – Казалось, ей проникало в нее что-то чуждое ее существу, какая-то холодная мертвящая струя. Он что-то говорил ей, но она только догадывалась, а не слыхала слов и все думала про себя. Это они виноваты, они позволили, а то бы он не поцеловал ее руки теперь. На дворе палат князя и во всех просторных изукрашенных горницах этих палат снова встретила молодых та же пестрая, шумная и говорливая толпа. м а ш а показалось, что все это ее враги, злобно радующиеся ее погибели. И она оглядывала всех, как осужденный на казнь, стоя перед плахой, оглядывает окрестный живой люд, который веселый и беззаботный останется жить, когда его уже не будет». В большой зале дома был приготовлен обед. Огромный стол, поставленный покоем, блестел своим убранством, х р у с т а л ё м бельем и серебром всякого рода от приборов до вас и корзин с бутылками и фруктами. Маша, смутно понимавшая все, что говорил ей князь в карете, здесь ясно расслышала и сразу поняла слова его «Поди отдохни на минуту перед обедом». Одна старая генеральша, весь этот день преследовавшая Машу своим присутствием, своей близостью, снова выросла, как из земли, и повела ее. После длинного коридора, где попадались все разные фигуры, разные лица, но все, как показалось Маше, с теми же вытаращенными глазами, генеральша, отворив дверь, впустила Машу и вымолвила «Ну извини, княгинюшка». «Ты отдыхай, а я пойду, а то закуску пропустишь или что другое. Я, пожалуй, за тобой приду. Да ведь ты хозяйка, сама дорогу должна теперь найти». Генеральша повернулась, махнула хвостом и, несмотря на свою д о р о д н о с т ь шибко полетела по коридору назад в залу. Маша вошла в горницу. Что-то особенное показалось ей странное, пожалуй, даже к р а с и в о е во всем убранстве этой горницы. Но она не обратила на это особого внимания. Эффект, на который рассчитывал князь, не удался. Маша не заметила и не могла сообразить, что в этой комнате ее уборной, вся мебель, все от зеркала и до последней безделушки, приехала из Парижа, и все было в стиле Людовика XV. Дужинская барышня не могла понять этого, да и не то ей было нужно. Маша еще почти не знала, что помимо вещей, хотя бы мебели, которые существуют ради нужды в них, есть вещи, которые существуют не для себя, а для того, чтобы подивить другого. Уборная в стиле Людовика XV, которая бы восхитила другую, вовсе не подействовала на Машу. Если бы Маша провидела, что судьба готовит ей в будущем увидеть и услышать в этой горнице, что пережить и перечувствовать, то, быть может, она без оглядки выбежала бы тотчас отсюда».